Мечта букиниста представляет. Пантер валялся на кровати с закрытыми глазами. Ива лежала рядом. Он не видел ее, но чувствовал присутствие. И не хотел открывать глаза. Испугавшись вдруг, что это ощущение пропадет, растает. А вместе с ощущением не станет и женщины, такой необычной. такой удивительный. «Ты чудо!» — хрипло произнес он, открыл глаза и повернулся. Нет, она не исчезла. Ива лежала на спине, шелковая простыня, которой укрылась девушка, задорно топорщилась на груди, волосы золотистыми волнами разметались по подушке. Солнце, просвечивающее сквозь небольшое оконце, скользило по этим волнам сверкающими искорками. «Ты как будто из света!» Ива грустно улыбнулась, повернулась спиной, будто ускользая, встала и начала одеваться. «У нас ничего не получится!» Пантер не видел сейчас ее лица, но голос прозвучал так, словно все уже было решено заранее, и другого варианта быть не могло. «Почему?» — глупо спросил он. Ива двигалась легко и невероятно проворно. Снова повернулась к Пантеру, уже одетая, закалывая волосы. «Ты едешь туда, откуда я сбежала. Я еду туда, откуда уходишь ты». Мы пересеклись посредине случайно. Это было приятно, но больше мы не пересечемся. Наши дороги идут в противоположных направлениях. Говорила она тоже легко, как будто все уже было в прошлом, оставаясь лишь светлым воспоминанием. Почему она так просто и так спокойно отдала возникшее между ними на откуп прошлому? Пантер потянулся, Мягко взял ее за руку, приблизил к себе, заставив присесть на кровать «Погоди, скажи мне, зачем ты бежишь на юг? Разве там на севере не свобода?» «Ты ничего не знаешь ни о свободе, ни о севере!» — покровительственно улыбнулась Ива «Подумай, почему твой север называется диким, а не свободным?» «Почему?» Эхом откликнулся пантер, натягивая шелковую простыню до подбородка. Ива рассмеялась и чмокнула его в нос. Ученик мессера насупился. Возникало ощущение, что с ним ведут себя как с ребенком, но он-то не ребенок. И от этого возникала совершенно детская обида, а следом за ней он сам начинал вести себя именно как дитё. Там на севере нет порядка, к которому ты привык. Там на севере каждый сам за себя. Мелкие, разбросанные по всему северу горстки людей со своими властями и своими законами. И никому из них нет дела до соседей. Вообще ни до чего нет дела. Но если ты пришел на их землю и сделал что-то против их правил, тебя запросто могут повесить прямо на месте, без суда и следствия. А правила в каждом городишке свои. И то, что привычно и нормально для тебя, может запросто оказаться незаконным. Но у них же свобода, даже магия разрешена. Магия разрешена. А за то, что ты косо посмотрел, могут убить при помощи этой самой магии запросто. Если все так, то почему же объединенные территории их не завоюют? Усомнился Пантер. Это же просто. Приходи и захватывай каждый маленький городок. Ива рассмеялась звонко, потрепала пантера по волосам и встала с кровати. Это непросто. Все же кое-что общее у всех северных территорий есть. Они ненавидят ОТК. Если объединенные территории только попробуют сунуть нос через границу, против них поднимется весь север. Потому что это... будет покушением на их устои, на их свободу. Какой же ты наивный. Кроме того, объединенные территории — миф. Есть Веролла как сила. Все остальное консорциум контролирует только на словах. Дальше столицу власть не распространяется, разве что в исключительных случаях. Пантер вздрогнул и невольно оглянулся, словно ища в комнате уши, которые, говорят, есть, и у стен. Девушку это развеселило еще больше. «Здесь нельзя так говорить», — наставительно проговорил Мак. «Опасно? Это у вас там на севере? Говори, что хочешь». «Наивный и забавный», — Ива потрепала его по волосам. «Не надо тебе на север. Тебе нечего там делать. Ты там не выживешь». Это было сказано все с той же легкостью, но от нее стало особенно обидно. «Ты же выжила?» — буркнул Пантер. «Зачем ты бежишь на юг?» «Так надо», — пожала плечами Ива. «Я еду домой». «Хочешь, поедем вместе в Веролу? Покажешь мне столицу?» «Мне туда нельзя», — погрустнел Пантер, ощущая с невероятной тяжестью то, что Ива... Кажется, давно поняла И легко приняла Вот если бы ты могла поехать Со мной на север Могла бы Кивнула Ива, но не поеду Я еду на юг Могла бы Сердце пантера воспарило Птицей Но не поедет Что-то внутри оборвалось Звонко и хлестко словно лопнула перетянутая стрела, камнем обрушилась вниз. Мысли перепутались. Как не поедет, если может? Как может, ведь и почему? В голове воцарился полный хаос, все смешалось, образуя одно большое непонимание, заполняющее свежую душевную рану. Он хотел сказать ей еще что-то, еще много чего. Но она лишь прижала к его губам тонкий указательный палец, и хватит болтовни. Если б ты не трещал без умолку, могли бы провести это время куда приятнее. Она развернулась, пантер видел, как она уходит. Видел изящную прямую спину, тонкую шею, пышные золотистые волосы, красота и грация, утонченность. И самое главное — тепло. Живое, человеческое, не телесное тепло, а то, другое, Каким откликнулась душа на улыбку Ивы. Откликнулась впервые за долгие годы. Чувство потери выкристаллизовалось, Разрослось и спрессовалось в тяжелый пласт горечи В одно мгновение «Погоди!» — крикнул он, Или сказал, или шепнул. а может, только хотел прошептать. Ива толкнула дверь, вышла. Пантер дернулся следом, желая только остановить, вернуть то, что уже пропало. Скользнула на пол, укрывавшая их всю ночь простыня. Хлопнула дверь. Ученик мага остался один, голый, посреди комнаты. Лана ждала в коридоре. Ива смерила девушку недовольным взглядом. Пошла прочь быстрым шагом. — Ты что, подслушивала? — бросила на ходу. — Нет, госпожа, — потупилась Лана. — Я ждала вас, но не осмелилась потревожить. — Надеюсь, молодой господин... Девушка запнулась и остановилась, чуть не налетев на золотоволосую красавицу. Ива рассмеялась. — Господин! Он такой же господин, как и ты. — Тогда зачем он вам? Робко пролепетала Лана. «Мне? Нам, а не мне. Возможно, это наш ключ». Лана едва заметно вздрогнула, но это не укрылось от внимания Златовласки. Улыбка Ивы стала понимающей и по-матерински ласковой. «Ах», — притянула она, — «все ясно». «Вот что я тебе скажу, девочка. Никогда не думай, как о человеке, о том, кого используешь». Никаких чувств, понимаешь? Это вещь, орудие Если ты каждый раз станешь думать о том, что чувствует нож, когда попадает к тебе в руку Ты никогда не отрежешь им и куска хлеба То же самое здесь Так вы ничего не чувствуете? В голосе Ланы послышались радостные нотки Скажем так, улыбнулась Ива «Мне это было приятно. А теперь забудем о нем. Он всего лишь нож. Если понадобится, мы отрежем что-нибудь с его помощью, но думать о его чувствах мы не будем. У ножа нет чувств. А если и есть, они никого не интересуют. Идем». В ресторанный зал Пантер спустился в припоганейшем настроении. Ему хотелось сесть в одиночестве, заказать горячего отвара из лесных трав и подумать. Побыть наедине с самим собой не вышло. Внизу его ждал рыжий приятель. «Привет», — буркнул ученик Мессера, надеясь, что мрачные интонации в его голосе отобьют у Винса охоту, приставать с вопросами. Не тут-то было. Что, скучал без меня? Вместо приветствия начал Винсент, прежде чем пантер успел добраться до его столика. Ну как, чего было? От необходимости отвечать избавил подоспевший официант. Мак поспешил сделать заказ, получил заверение, что отвар у них лучший в городе, А яйца с беконом повар жарит по особому рецепту Что особенного может быть в жареных яйцах, Пантер не стал уточнять Ему было наплевать, лишь бы в покое оставили А мне пиво, попросил Винсент, и орешков Официант раскланялся и исчез Не рановато, мрачно полюбопытствовал юный маг Для орешков, прикинулся дурачком рыжий Для пива. В самый раз. Мне надо пережить отголоски прошлой ночи. Принесли пиво и отвар. Кружку Винсента покрывал солидный слой никчемной пены. От чашки пантера поднимался пар, в котором мерещились очертания тонкого девичьего стана. Символично, подумалось ему, маг пригубил, Горячий отвар обжег губы кипящей горечью. Затащил ее в постель, подобрал брошенную тему Винсент, причмокнув пеной. «Тебе какое дело?» — огрызнулся ученик мага. «Как то какой? Я твой друг, я должен знать, чем ты опечален!» «А что, есть варианты?» «Конечно!» — оживился Винсент. «Она не далась. Это первый и самый простой вариант. Хуже, если вы провели чудесную ночь, ты да проникся чувством, а она попросту сбежала. Потому что у нее никаких чувств нет. Есть и другие варианты. Например, ты был вчера ни на что не способен и убил ее своим мужским позором. Или она оказалась мужчиной, прячущимся в бабских шмотках от преследования. Пантер с неожиданным интересом возрился на приятеля. А Винс, оказывается, еще способен его удивить. Откуда ты это взял? Богатый жизненный опыт понтей подкидывает мне разные вря. Пока ты клинился на своей магии, я жил полной жизнью. А что, угадал? Ученик мессера помялся, буркнул неохотно. Угадал. А в какой раз угадал? А ты спроси у своего жизненного опыта. Мстительно отозвался Пантер На этот раз насупился Винсент Ну и пес с тобой Надеюсь, ты никого не убил Он отхлебнул пиво Вторым глотком у половине в кружку Провел рукой по губам, утирая пену Я и так знаю, что у вас был Ты влюбился, а она нет Нет, у нее тоже есть чувство ко мне Запротестовал Пантер А ты просто завидуешь Винс, в очередной раз приложившись к кружке, поперхнулся, закашлялся. «С чего бы?» — хрипло спросил он. «С того, что тебя вчера отшили», — попытался угадать Пантер. «Пальцем в небо!» — усмехнулся Рыжий, глотком добил остатки пенного напитка и жестом попросил повторить. Пантер опешил. Сидел и разглядывал несвежую скатерку, что укрывала старый заляпанный стол. Уж в том, что Винсент проведет с Ланой ночь, он не сомневался нисколько. Этот ловелас всегда добивался своего. Видно правду, говорят, что и на старуху бывает проруха. Отставили рыжего. От мысли об этом Пантер загордился своими успехами, но быстро вспомнил, что успехи... Весьма сомнительные. Он-то хотел связать с девушкой всю жизнь, а она дала ему одну ночь. «Не расстраивайся», — подбодрил маг приятель «Подумаешь, не овладел девчонкой? Не все же тебе их». Пантер замолчал, глядя, как подбежавший официант меняет пустую кружку на полную, пригубил отвара, Ожидая, когда лишняя пара уйдет И можно будет продолжить разговор Дурак ты, понтей Отмахнулся Винсент Хоть и маг Хоть и умный, образованный И все такое А дурак Слова прозвучали обидно Он, значит, рыжего утешает А тот вместо благодарности Еще гадости говорит Чего это? Набучился он Того самого «Думаешь, я эту лану в постели затащить не мог?» «Мог! Без проблем!» «Это не она не далась, понимаешь?» «Это я не настаивал!» «Стареешь!» — поддел Пантер «Балбес!» — мотнул рыжей головой Винс «Ты хоть понимаешь разницу между овладеть и завладеть женщиной?» Пантер вслушался в звучание Если бы он создавал магическую формулу, то подобная разница была бы невероятно заметна, разительна, возможно, даже смертельна. Но то в магической формуле. Там каждый звук, каждый оттенок звука меняет все, а здесь просто слова. А есть разница? Винсент посмотрел странно, будто пытаясь понять, в самом ли деле приятель настолько деревянный или просто прикидывается «Принципиальная!» – выдавил он наконец «Овладеть женщиной можно как угодно, уболтать, взять силой, напоить, просто предложить в лоб провести ночь вместе Ты овладеешь ее телом, вам будет приятно, возможно, даже будет что вспомнить, а может и вспоминать не захочется» Но добиться доступа к телу проще, чем ты думаешь. На это не нужно много ума. Чуть больше фривольности, чуть меньше ограничений, которые ты сам для себя выставляешь, и все получится. Ну и хоть немного чувствовать надо, кто перед тобой монашка и проститутка, не одно и то же. Хотя и у них общего хватает. Чтоб ты знал. Хорошо. А завладеть... Это не получить доступ к телу? Или это доступ к телу тернистыми путями? Винсент поморщился Не пытайся пошлить, у тебя это не получается Завладеть женщиной не значит тащить ее в кой И да, эта задачка потруднее Для того, чтобы завладеть женщиной Тебе не надо лезть к ней в постель Тебе не нужно ее тело. Чтобы завладеть женщиной, ты должен пролезть в ее душу, завладеть ее мыслями, чувствами, дать ей понимание и заботу, поддержку и опору, проникнуть в нее, ничего не требуя взамен, и не касаясь ее тела, завладеть. Тогда она станет твоей со всеми потрохами и сама ляжет к тебе в постель. Вообще сделает все, что попросишь или не попросишь А только подумаешь Прежде чем так поступать, надо крепко подумать Вот ты и думай, отозвался Винсент А мне думать не о чем Мне телодвижение без души давно уже не интересно Ты думаешь, что завладела этой своей златовлаской? Ничего подобного Ты и овладел А вернее сказать, она тобой овладела и Завладела Это прозвучало грубо и вульгарно Настолько, что захотелось Треснуть рыжего чем-нибудь тяжелым Ты просто завидуешь Потому что у тебя ничего не вышло Да, у меня не вышло, охотно согласился Винс Но совсем не то, о чем ты подумал И не потому, почему ты подумал Подошел официант, притащил орешки и яичницу с беконом, посмотрел на клиентов. Те сидели вроде бы долго, но у одного нетронутая кружка, у второго полная чашка. Официант погрустнел, осознав, что заказывать напитки сейчас никто не станет, и ретировался. Пантер подхватил вилку и нож, принялся остервенело драконить жареные яйца. Все было плохо и не кстати. Все уже много дней было. Плох. Сперва гибель лорда Мессера, затем бегство, некромантская книга, боевая магия. Непонятно как и зачем проведенный обряд. Рыжий приятель, лезущий куда не просят и постоянно втаскивающий их обоих в неприятности. Теперь Ива, с которой приходится расставаться, едва встретившись, и Винсент с его глупой философией, Постоянная неуверенность не только в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне. Потому что в любой момент могут прийти, и схватить, отвезти в веролу оттуда на острова, и возврата уже не будет. Нет, надо бежать. Бежать от всего этого. Вот она граница. Осталось только перебраться на ту сторону и начать новую жизнь. Свободную. С чистого листа. Что там этот контрабандист... Яростно пережевывая бекон, спросил Пантер. Когда он уже дозреет? Вальдер ненавидел сидеть на мягком. От ощущения проминающегося сидения под задницей ему становилось мерзко. Объяснения этому не было. А вот стулья у мэра... Были мягкие неимоверно, все до единого Поэтому каждый поход в мэрию был для него мукой Сейчас под задницей был мягкий стул А над душой стоял градоначальник и выжидал Чего ждал, пока ясно не было Вальдор отодвинул плохо нарисованный портрет знакомого молодого человека И поглядел на градоначальника «И что же вы от меня хотите, господин мэр?» — осторожно поинтересовался спец по перевозу людей и грузов. «Вы видели этого человека?» — точь в точь, как пристав, постучал ногтем по портрету мэр. «Господин мэр», — вежливо начал Вальдорр. Вы же понимаете, что специфика моей работы не позволяет мне разглашать какую-либо информацию о клиентах, даже вам. Градоначальник покряхтел, уселся за стол и поглядел на портрет. Ладно, поставлю вопрос иначе. Ты уже перевел его на ту сторону? Вы же знаете, господин мэр, Завел по-новый контрабандист. «Знаю», — перебил тот, — «слушай, Вальдор, просто ответь здесь он или там. Подмигни, кивни, знак какой подай. Я ведь не из праздного любопытства спрашиваю». Он и вправду не выглядел человеком, задающим вопросы из праздного любопытства. «Здесь», — сдался Вальдор и пригладил седые виски. вот и славно обрадовался мэр я никогда тебя ни о чем подобном не просил но вот что я тебе скажу тебе придется потерять этого клиента в городе пристав и он ищет этого парня понимаешь не понимаю покачал головой вальдор не упрямься нахмурился градоначальник «Слушай, что я тебе скажу. Этого парня надо сдать!» Вальдор откинулся на спинку стула. Этот разговор нравился ему даже меньше, чем мягкое сиденье. «Что значит, надо сдать? Как это, демона задери, надо сдать?» Этот парень произнес, наконец, контрабандист. платит мне деньги за то, что я его переведу на ту сторону. Часть этих денег идет в городскую казну. Он пристально поглядел на мэра. Тот хмыкнул, отпер ящик стола и запустил в него руку. Через секунду на столе стояла шкатулка с секретом. Толстые пальцы мэра воткнули ключик. «Значит», — проговорил градоначальник, — В этот раз казна обойдется без финансовой поддержки. Казна не обеднеет, если мы один раз сдадим клиента. А репутация?» Вальдер задумчиво глядел на шкатулку и зависшую руку с ключиком. «Репутация не пострадает», — заверил мэр. «Никто не узнает». Парня отвезут в столицу, и никто никогда не узнает, что его сдал ты. И что он вообще собирался куда-то бежать, хоть с твоей помощью, хоть без неё Вальдор раздумывал. Пальцы градоначальника повернули ключик. Влево. На этот раз музыки не было, и крышка откинулась как-то иначе. Танцовщицы под крышкой тоже не обнаружилось. Зато там лежали деньги. Довольно приличная сумма, судя по объему. Мэр запустил в шкатулку пальцы и стал осторожно, неспешно выкладывать деньги на стол перед Вальдором. «Никто не узнает», — повторил он, — «и бизнес твой не пострадает». И репутация сохранится, и пристав уедет. А вот если не уедет, а еще хуже других сюда пришлет, Тогда пиши пропало. Хана и твоему бизнесу, и тебе, и мне. Я ведь мог просто приказать, но я разговариваю с тобой. Это было сущее вранье. Ничего никому толстый градоначальник приказать не мог. Он прекрасно знал, чем живет город и кто этот доход городу приносит. Потому мог воздействовать только уговорами. И оба мужчины, сидящие на мягком в этой комнате, прекрасно об этом знали. градоначальник захлопнул крышку шкатулки и подвинул вываленные на стол кучи деньги ближе к Вальдору. «Надеюсь, это компенсирует твои убытки», — контрабандист помялся. Денег на столе лежало больше, чем он мог получить за перевод двух молодых парней через границу. С другой стороны, репутация все же могла пострадать, но это если мыслить сиюминутными ситуациями. А если чуть вперед просчитывать, то градоначальник прав. Да и напуган толстяк, чего за ним давненько не замечалось. Выходит, пристав в самом деле опасен настолько, что лучше не связываться. Отдать, что просит, и жить дальше в тишине и покое, не ожидая перемен. Только как-то сволочено получается. Неправильно это. Вальдор пригладил седые виски и потянулся за деньгами. В огромном замызганном зале воняло мобильным маслом и конским навозом. Причем конюшни несло куда сильнее. Пристав лошадей не любил. Если бы ему только дали волю, он устроил бы митинг протеста и круглые сутки стоял под окнами здания консорциума с транспарантом «Лошади вонючие, их надо уничтожать». Отсюда хотелось уйти побыстрее, и они давно бы ушли, если бы не журналист. Вместо того, чтобы отдать технику мобиль и подняться наверх в номера, он поперся отгонять аппарат в гараж сам, со словами «Я никому не доверю мою ласточку». Фетишизм в отношении мобилей Неро особенно не трогал, забавлял только. Но сегодня явно был день гнева, и от одной мысли о том, что он торчит здесь, нюхая лошадиный навоз, только лишь из-за чьего-то глупого фетишизма, приводило в бешенство. Наконец, над пандусом, бегущим вниз к гаражу, замаячила макушка журналиста, а вскоре показался и он сам, на приставо поглядел бодро. «Где вас носит столько времени? Неужели так трудно оставить несчастный мобиль на стоянке?» «Когда-нибудь», — улыбнулся Санчес, — «я напишу книгу. Я назову ее «Неудовлетворенность». А главного героя буду писать с вас». Они подошли к лестнице, что нелепо торчала посреди зала, и затопали наверх. «Жаль, что я не умею», — окрысился Неро. «А то бы я тоже написал». «Напишите», — фыркнул журналист. «Сегодня». «Для того, чтобы что-то опубликовать, уметь писать вовсе не обязательно. Знаете, сколько графоманов сидит у нас в редакции?» «Догадываюсь. С одним из них я мотаюсь по всем объединенным территориям уже не первый день». Санчес добрался до верхней площадки, схватился за ручку двери и обернулся. «О, господин Пристав, поздравляю. У вас проснулось чувство юмора, и оно даже пытается шутить». «Только никому не говорите пока!» И Огера дернул на себя дверь, пропуская вперед пристава. За дверью все оказалось куда как лучше, чем внизу. Ковровые дорожки, мягкая мебель, журнальный столик с пачкой знакомой устаревшей месяц назад прессы. Санчес подцепил огневый и перелистал. «Чем могу быть полезен, господа?» полюбопытствовал приятный голос. «Нам нужен номер», — грубо отозвался Неро. Журналист бросил газету и повернулся. Напротив пристава стоял солидный усатый господин в дорогом костюме. «Нам нужно два номера», — вежливо улыбнулся Санчес. «Конечно, мой друг привык спать на диване, но я решил его побаловать и дать возможность отоспаться, а то он на людей бросается уже». «Да идите вы к демонам, господин Писака!» — взвился Неро. «Вот видите?» — улыбнулся журналист. Усатый нервно пожевал усы. «Не хочу вас расстраивать, господа, но свободных номеров, к сожалению, нет». «Для свободной прессы найдутся», — выудил из кармана документы санчес Солидный дядька издал невнятный хлюпающий звук. Повернулся было к Неро, но наткнулся на развернутые документы старшего пристава и эскиз окончательно. «Да, конечно, я что-нибудь придумаю, идемте!» выдал он совсем уж упавшим голосом и пошел на третий этаж. Коридоры третьего этажа были тихие и пустынные. На ближней к лестнице двери болталась табличка "Не беспокоить". Санчес огляделся. Что-то не похоже, чтобы тут было дикое количество постояльцев. Или выпустили на постой компанию глухонемых паралитиков. Усатый посмотрел хмуро. Он вообще был недоволен и даже не пытался это недовольство скрыть. «Ваши номера, господа!» Он небрежно ткнул ключи в две находящиеся рядом двери. «И учтите, весь этаж оплачен одним нашим постояльцем. Сделано это специально, чтобы никто не мешал. Поселяя вас здесь, я иду вам навстречу и нарушаю договоренности с нашим клиентом. Потому, надеюсь, и вы сделаете одолжение». «К вашим услугам», — мило прищебетал журналист. «Так вот, сделайте одолжение, чтобы на этом этаже вас не было ни видно, ни слышно». «Надеюсь, мы друг друга поняли». И усатый, не прощаясь, удалился. «Наглец», — буркнул Неро. «В Веролле он бы себе такого не позволил». «В Веролле...» «Вы бы тоже не позволили себе размахивать пистолем перед носом у городских властей», — вставил журналист. «Может быть, пройдем в номер и не станем шуметь?» «Может быть», — буркнул Неро. «Ваш правый или левый?» «Мой?» Санчес вдруг споткнулся на полуслове, Заморгал, словно увидел посреди коридора пару зеленых фей И прислонился к стене «Что с вами?» — заволновался Пристав Журналист мотнул головой, словно отгоняющая муху лошадь «А с вами никогда не бывает такого, что вы что-то делаете и понимаете, что с вами это уже было?» Пристав глянул на Санчеса Тот выглядел так, словно его только-только выпустили из приюта для душевнобольных, а еще, вернее, бутон из этого приюта сбежал. Глаза светились нездоровым блеском, лицо было, прямо сказать, придурковатым. «Нет», — отрезал Неро, — «но вы же владеете магией, значит, допускаете, что...» «Нет», — повторил пристав. Я знаю, на что способна магия, и я не мистик. Иными словами, я знаю, что можно поднять мертвеца, но не верю в привидения. По-моему, вам пора немного поспать. Но Санчес снова замотал головой. Объяснить свои ощущения он не мог, но точно знал, что это уже было. Знал, что... Я знал, что вы это скажете. Что скажу? Ваш правый или левый... — повторил Санчес. Пристав фыркнул. — Тоже мне пророчество. — Не смейтесь, — удивительно серьезно произнес журналист. — Я знаю, что будет дальше. — Мы разойдемся по номерам. — Нет, — помотал головой журналист. — Мы подождем еще немного. И в том конце коридора появится девушка. — Девушка. Тем более, пора поторопиться, оживился Неро, мы обещали не показываться на глаза никаким девушкам. Он взял журналиста под локоть и попытался провести в номер, но Санчес резко вырвал руку. В голове его творился совершеннейший ковардак. Откуда-то из памяти всплывали картинки, которых там не было и быть не могло. И он мотал головой, пытаясь вытряхнуть эти картинки, но выходило только хуже. В какой-то момент начало казаться, будто он видит гостиничный коридор одновременно с разных сторон. С одной стороны, как Санчо Сугиро, стоящий посреди коридора, с другой, как сторонний наблюдатель. «Схожу с ума», промелькнула шальная мысль. От этой мысли стало совсем не по себе. Неро стоял рядом с непониманием и растерянностью на физиономии. «С вами все в порядке!» «Если я скажу «да», вы мне все равно не поверите», — усмехнулся журналист, сверляв взглядом дальний конец коридора. Неро проследил за направлением его взгляда, Там, в полумраке, что-то щелкнуло, дверь дальнего номера распахнулась, и в коридор вышла девушка. Ее совершенно невозможно было разглядеть, только по силуэту читался девичий стан. Но Санчес каким-то образом видел ее. Не то сейчас, не то раньше. «У нее золотые волосы», — шепнул он замерзшему приставу. «И она вам понравится». Из полумрака послышались приближающиеся шаги. Санчес больше не смотрел туда. Он глядел теперь только на пристава, надеясь, что кто-то провергнет его слова или хотя бы объяснит, откуда они взялись. Но нерой сам стоял абсолютно ошарашенный. «Сейчас вы скажете, что за черт, как вы это делаете?» — едва слышно шепнул журналист. «Что за...» — начал было пристав и осекся. «Откуда вы все это взяли?» спросить чего полегче Чуть не плача выдавил журналист Я только знаю, что вам с ней надо поговорить без меня Он развернулся Дернул ключ из ближайшей двери Сунул в карман Вскользь глянул на подошедшую девушку Она была прекрасна И волосы ее золотым водопадом не спадали на плечи Точно так, как он знал А еще он знал, что эта женщина сведет с ума его попутчика, если только подтолкнуть их друг к другу. И почему-то казалось логичным подтолкнуть. Возникло легкое ощущение, что он всё это видел прежде в каком-то сне. Или его когда-то зачаровали, вложив в голову инструкции, о которых он напрочь забыл, а теперь эта инструкция разворачивалась сама собой – «Бред какой-то!» «Простите!» – остановил он прекрасную незнакомку «Мой друг – старший пристав отдела магического контроля И у него к вам есть несколько вопросов А мне кажется, надо немного выпить» Погода в конец испортилась. За окном лил дождь и свистел ветер. Лана стояла у окна и смотрела на разметанные по стеклу капли. А ветер все швырял и швырял их грудью на стекло, словно полководец, бросающий солдат на вражеские укрепления. От этого хотелось выпить горячего вина, закутаться в одеяло по самые уши, чтобы было тепло и уютно. А еще больше хотелось, чтобы рядом сидел он. Лана все время думала о нем, такой спокойный, такой молчаливый и красноречивый в своем молчании. Он не был красив, но безумно нравился ей. И еще он был магом. Лана оторвалась от окна, прошла через комнату и села в кресло. А ведь он не думает о ней так же. Он, наверное, вообще о ней не думает. Думает о госпоже. Очарован ей нет. Лана не винила его, знала, что госпожа способна очаровать кого угодно, если ей надо. В данном случае и надобности толком не было. Ужасно хотелось найти его и... Что делать дальше, Лана не знала. Да и пойти никуда не могла. Госпожа ушла недовольной и велела ждать и никуда не выходить. Госпожа вообще мыслила сейчас только о том, как попасть в столицу. А у Ланы были и другие мысли. Если бы кто спросил, она бы обязательно сказала, что попасть в столицу важно, очень важно. Но ведь есть и не менее значимые дела. Нельзя же подчинять все одной идее. В дверь постучали. Стук был необычным. Так могла стучать только госпожа. Они договорились об этом стуке заранее. Но на всякий случай, подойдя к двери, Лана осторожно спросила, кто. Об этом они тоже договаривались. Госпожа запрещала открывать посторонним. «Открывай!» — потребовал голос Ивы. Лана отперла, впуская ее, и тут же заперла дверь обратно. Ива прошла в комнату, оглядела номер, словно собиралась продавать его, и прикидывала, сколько можно выручить за четыре стены в гостинице. «Собирай вещи», — бросила она, не оборачиваясь. «Мы уезжаем?» «Да, я нашла замечательный вариант. Ты не поверишь». «Но в нескольких номерах от нас остановился пристав из Вероллы». Лана вздрогнула едва заметно, но это не укрылось от взгляда госпожи. «Не бойся, дуреха», — улыбнулась Ива. «Он не знает, кто я, и вообще он явился не за нами. Он за этим мальчишкой, магом. И, кстати, он тоже часть моего плана». «Как?» — вырвалось у Ланы. Сердце съежилось. Госпожу она знала «Отлично!» Спорить или уговаривать ее изменить планы было бесполезно. Та всегда делала так, как задумала. А сейчас она явно все решила для себя. И это решение убивало не любовь даже, а саму надежду на любовь. Но Ива восприняла это по-своему. «Гениально и просто», — похвасталась она. «Я нравлюсь приставу. И я сама сдам ему мальчишку-мага. Сама выступлю в качестве свидетеля, и мы поедем в Вероллу с ветерком и в сопровождении старшего пристава. Несколько дней мы в столице, даже если их машину остановят, документы у нас не спросят. Кто станет спрашивать документы у старшего пристава, везущего преступника и свидетелей? Но ведь он не преступник, попыталась увещевать Лана. «Не идеализируй. У этого парня немало своих грехов, иначе не бежал бы он так на север». «Но он же не сделал нам ничего плохого», – прошептала Лана. «Забудь об этом, девочка», – усмехнулась Ива. «Когда думаешь, в глобальных масштабах отвлекаться на мелочи нельзя. Из мелочей состоит главное, вы же сами учили». Не путай магию с моральными установками, рассердилась Ива. И потом, что значит, хорошо или плохо? и вот так или иначе арестуют, так пусть лучше его арестуют сегодня по моей указке, чем завтра своими силами. Так он, по крайней мере, послужит делу. Но, может быть, мы просто поедем с приставом? Зачем кого-то арестовывать? Без него пристав отсюда не уедет. А пристав, везущий преступника и свидетелей, это совсем другое дело, нежели пристав с двумя неизвестными девушками. Но собирай вещи, рассердилась Ива. Сначала свои, потом зайдешь ко мне и жди. Кроме как ко мне, чтобы никуда не выходила понятно? Лана послушно кивнула. Госпожа злилась редко, но если злилась, лучше было, не спорь. Беда не приходит одна, верно говорят. Вернее и не скажешь. Первым к калидру пришло похмелье. Там, где с вечера было приятно, стало приотвратно. Приятный вкус яблочного пойла ушел, оставив лишь кислый осадок. Веселый гуд исчез из головы, сменившись пустотой, в которой металась запертая внутри безумная боль. Болела не только голова. Организм, давно уже немолодой, с каждым разом все мучительнее переживал похмелье. Этим утром ему казалось, что до обеда не доживет, погибнет. Если судить по ощущениям, то смерть была бы выходом и избавлением. Но избавление не пришло. Следом за похмельем явился брата. Вальдор ёл себя так, как и положено деловому человеку, говорил недолго, ушел быстро и оставил после себя нехитрый выбор сделать как он велел или повеситься. Вешаться не хотелось, выполнять поручение братца было невозможно. От того, после его ухода ушшёл уже сам калитр. Направился он в гостиницу, как и было велено, но до нужных ему людей не добрался Остановился в ресторане и начал напиваться После третьего стакана стало уходить похмелье, после пятого стало легче физически Вот только на душе было гадко и после третьего, и после пятого, и даже после седьмого А самое поганое, что пить приходилось одному И поделиться наболевшим было абсолютно нескольким, разве что в дальнем углу сидел какой-то белобрысый красавчик. Но он был совершенно незнакомый явно не местный, а от не местных калидра после разговора с братом мутило. Впрочем, после второго кувшина мутить перестало, а так как белобрысый красавчик тоже набирался, старик решил объединить усилия. Подцепив третий кувшин и стакан, калидр поднял якоря, шатаясь пролавировал между столиками и пришвартовался к дальнему столу, за которым сидел блондин. «Здрасте!» – выдал старик, плюхаясь на стул. Он хотел объяснить как-то свое вторжение, но объяснений никто не потребовал. Напротив, белобрысый скосил на старика пьяный глаз – А потом заговорил сам, словно они сидели за одним столом уже много часов подряд И я клянусь, что я знал все это наперед Каждое движение, каждое слово Знал, что так и произойдет, понимаешь? У тебя такое бывает Каллидр на всякий случай огляделся Но вокруг никого не было, и белобрысый смотрел прямо ему в глаза. Сумасшедшего собутыльника только не хватало до полного счастья. Старик покачал головой, не то отвечая на вопрос, не то оценивая собственные мысли, и плесканул из кувшина в стакан. Пить с белобрысом оказалось просто. Правда, калидр не получил понимания, к которому так стремился, но, по крайней мере, можно было высказаться. «Вот скажи мне, — спрашивал старик у нечаянного собутыльника, — скажи, если я таки обещал человеку что-то, а сам не выполнил, это ведь обман, предательство? Таки да. Но если человек незнакомый совсем, я его и не знаю, как же тогда я его предам? Предать ведь можно только того, как хорошо знаешь, так или нет?» «Сперва я думал, что мне это снилось. Но откуда это еще могло взяться, если не из сна?» Бормотал Белобрысый. «Вот», — подтвердил старик, — «и я думаю, что предательство. Только вроде бы выходит, что человек-то этот преступник, нарушитель закона, а тогда это уже как?» Ни предательство Клянусь, ничего такого мне не снилось Как такое может быть? Калидр покачал тяжелой от Сидра головой И плеснул с кувшина в стакан Щет кувшином он уже давно потерял Они меня поили, а я их сдам И как это? Они мне верили, а я вроде как по закону, значит? Ощущение такое, будто в голове кто-то покопался. Забыть это хочу, все забыть. Вот и я хочу. Только как же такое забудешь? Я тебе так скажу. Все беды от пришлых. Вот ты хоть и чужак, но хороший. А есть такие, приходят тебе в дом, и давай свои порядки устанавливать. Оно может и ничего, и порядки правильные. Только что же это выходит? Я всю жизнь неправильно жил. А я вот всю жизнь жил по совести. Может и не по закону, а все-таки по совести. Я потому и пью, чтобы забыть. Вот наберусь сейчас, а с утра встану, как огурчик, и ничего не вспомню. И будет все как раньше. Калидр залпом осушил стакан Не будет, это я тебе точно говорю Всегда говорил В тот день, когда сюда придет новый человек из столицы Со своими законами, конец Дредстауна И нет, бы оставили свои законы, но с маленьким С вот такусеньким запасом свободы Старик свел вместе большой указательный палец Демонстрируя необходимый запас свободы Ведь много-то не надо Мы же с законом согласны Мы же с ним не спорим Почти Ну пусть бы руководили в главном Но закрывали глаза на мелочи Так и нет же Вот придет такой весь из себя законник И станет давить во всем Чтоб, дескать, буквы придерживаться формально А чего ж хорошего в этой формальности Если ради этой самой буквы закона Приходится себе на горло наступать Выходит, всю жизнь жили по совести. А теперь вот против нее, зато по закону. Да и кому тогда такой закон нужен? Нет, и мне ответить, что таки делать? Как поступать? По закону или по совести? Белобрысый собеседник не сказал больше ни слова. В ответ на все вопросы он уткнулся мордой в стол и всхрапнул. «Вот и я думаю, что надо на этот закон глаза закрыть!» Согласился Калидр, поднялся из-за стола и, шатаясь, пошел прочь. Далеко, правда, старик не ушел. В голову пришла еще одна пьяная мысль. Он вернулся к столу и бросил перед журналистом несколько купюр. Этих денег хватило бы, чтобы с лихой покрыть счет и Калидра, и его белокурого собеседника». Сдачи дожидаться не стал. На душе стало немного светлее от мысли, что сделал что-то хорошее. А хорошее он уже сделал. Сам заплатил за выпивку, чего со стариком не случалось уже года четыре. До третьего этажа старик дошел еле-еле. Слава богам, заезжих клиентов поселили рядом с лестницей. На по коридору старикам уже не хватило. Он пару раз стукнул в дверь рыжего парня, который его пригласил в проводники Хотел стукнуть и третий раз, но внутри что-то перевесило И вместо удара в дверь кулаком он жахнулся в нее локтем, плечом и лбом Грохнуло так, что не услышать было невозможно Рыжий отпер с таким выражением на роже, будто ожидал увидеть за дверью начало конца света Узрев калидр, заметно успокоился и улыбнулся даже Чё тебе надо на платить Я заплачу, но учти, моему другу уже давно надоело сидеть в этой дыре, и мне тоже уже порядком наскучило, так что пора твоему брату выполнить свою работу. «Пусти», — попросил старик. «Что?» — не понял Винсент. Он даже опешил от такой наглости. «Пусти меня, мой брат». «Никого никуда не поведет. Пусти меня, я всё расскажу, пока еще не передумал». «Ты пьян», — оценил Винс. «Был бы я не пьян, у меня бы духу не хватило перечить брату». «Так и будешь ты слушать, почему вам нужно уходить, или подождем, пока за вами придут». Рыжий смирил старика оценивающим взглядом и посторонился, освобождая проход.